Глава седьмая, в которой Николай Степанович нарушает слово офицера. Все события, почти не утаивая деталей, Петр Дмитриевич Инсаров изложил Гумилеву на набережной мойки Поэт успел выкурить пару папирос и все время смотрел то на небо, то в реку, то еще куда-то, лишь бы не на Инсарова. Было похоже, что Николаю Степановичу сделалось от рассказа Петра Дмитриевича очень неловко. «Однако», — произнес Инсара после затянувшегося молчания, — «рассказывать-то здесь должен не я. Полагаю, что достаточно уважил вас как блестящего литератора и героя войны, не вызвав на допрос. Теперь и вы, будьте любезны, проявите ответное уважение. Пусть за мою службу и крестиков-то не дарят». «Прошу меня извинить», — Гумилев протянул это будто бы не своим голосом. «Я не от того молчу, что говорить с вами отказываюсь. Мне горько от всего того, что вы теперь рассказали. Если вы переживаете за меня и моего коллегу, то напрасно. Риск — часть нашей службы. В той же мере, что и вашей». Ох, да Господь с вами, Петр Дмитрич, Не поэтому. Просто как-то нехорошо все сложилось в итоге». Еще хуже, чем предполагал я год тому назад. А ведь уже тогда знал, что ничем хорошим история не окончится. Похоже, что Гумилев искренне сделалось не по себе. Инсаров подумал, что тот самый поэт и воин, действительно немного противоречивый типаж, чаще проявляется в нем какая-то одна сторона, и лишь лучшие моменты сразу обе. Тогда-то и стихи велики пишутся. И георгиевские кресты зарабатываются. — Поступим так, Петр Дмитриевич. Гумилев наконец-то собрался, разом приобретя и уверенности кавалерийскую осанку. — Я живу не слишком далеко отсюда, да и Аннушка наверняка задержится. Нам стоит прогуляться до моей квартиры. По дороге расскажу вам все, что знаю об этой истории. А там у меня дома мы кое-что заберем. Нам это очень пригодится». Инсаров не собирался сейчас гадать, что именно было спрятано в квартире Гумилева. Ясное дело, нечто крайне важное. Но конкретика не имела значения, пока еще он не владел информацией. Следователь выразил свое согласие беззвучно. Кивнул, положив два пальца к полям козырька. «Только прежде у меня, Петр Дмитриевич, есть одна просьба, очень важная. К вашим услугам». Вы вынуждаете нарушить слово офицера, коим поклялся я хранить одну маленькую тайну Великой войны. Я готов пойти на это. Из уважения к вашей службе, из велящего пересечь преступление зову совести, да и следуя предназначению своему, о коим ранее кратко обмолвился. Вы помните, что мы оба в некотором смысле борцы с тьмой. Об этой моей стране скоро узнаете. Так все же, какова просьба? Инцарев желал поэта поторопить. «Очень простая. В обмен на мой отказ от моего слова, дайте мне собственное. Вы позволите скромному прапорщику пятого гусарского Александрийского полка участвовать в задержании бандитов. Точнее, не в задержании, потому как, уж будьте уверены, живым никого из них взять невозможно». Эта просьба может показаться вам странной, дерзкой и неуместной, но поверьте, что она крайне важна. Почему же она так важна? Действительно, просьба была нетривиальная. Во-первых, вообще не положена ни по каким уставам. Во-вторых, Гумилев все-таки проходил свидетелем по делу, и это в лучшем случае. Еще не факт, что не соучастником, но все-таки требовалось вникнуть. Причин тому три. Две из них личные, одна же, без сомнения, в ваших интересах. Во-первых, я бы хотел, чтобы представленная мною информация не стала поводом для большой полицейской облавы. Если вы дадите показаниям законный ход, это обеспечит огласку, что сильно очернит мое реноме. И может даже помешать возвращению на фронт, что хуже всего. Нужно решить дело тише официально представить его развязку почти случайной. Надеюсь, вы правильно понимаете это мое побуждение, продиктованное честью и любовью к Отечеству. Те люди, о которых идет речь, чрезвычайно опасны, но я не повинен в их преступлениях и не должен пострадать репутацией. Рискнуть же собственной жизнью готов легко». Инсаров снова кивнул. Смысл он понимал, хотя первой причиной для того, чтобы пойти Гумилеву навстречу, явно не хватало. Во-вторых, хоть к налетам в Петрограде я не имею ни малейшего отношения, но вот с их давней фронтовой предысторией связан напрямую. Стало бы для меня дело чести приложить руку к развязке. И, наконец, в-третьих, тут поэт снова немного задумался, подбирая слова, Петр Дмитриевич его больше не торопил. Скажем так, ваше высокоблагородие, справиться с этой бандой даже мощному летучему отряду полиции будет крайне нелегко, без меня и без того, что лежит сейчас в моей квартире. Возможны большие жертвы, есть огромный риск и вовсе упустить преступников. Как вы, вероятно, догадываетесь, связано это с мистической стороной дела. Взять меня туда в общих интересах, я уверен, что ваша должность и влияние в департаменте полиции позволяют исполнить эту просьбу. Вопрос лишь в том, захотите ли вы поступить именно так. Инцаров размышлял над словами Гумилева тщательно, но времени это заняло совсем немного. Лет двадцать назад, а может даже и десять, он бы решительно сказал «нет», но теперь за спиной имелся совсем другой опыт. Настала совершенно иная пора жизни. Стареющий следователь, столь многое на своем веку повидавший и испытавший, понимал нынче некоторые вещи, когда-то ему, наверное, недоступные. Да и потом, перед самой отставкой, можно позволить себе кое-какие вольности. Опять же, недопустимые для молодого следователя участки. Но иное дело высокий чин в департаменте. Хорошо, Николай Степанович, я даю вам слово. И они зашагали по набережной, придерживая шляпы при порывах ветра. Гумилев шел почти стровым шагом, держась идеально ровно, высоко подняв подбородок. Трость стучала по граниту. Уже почти полностью стемнело. Осенняя ночь в Петрограде сгущается очень быстро. Итак, часть обстоятельств известна мне из упомянутой фронтовой предыстории. Часть же я узнал недавно от Гриши, с которым мы оба виделись. Подчеркну, что этого человека я всегда считал своим другом, но оправдывать его поступки последнего времени не собираюсь. Ни к чему оправдание. Скоро вы сами поймете многое. Гриша приходил ко мне несколько дней назад. Так же, как и вы, на чтение я об этом уже упоминал. Разговор у нас был коротким, и он, скажем так, не сложился. Но кое-что я узнал. Я весь внимание, Николай Степанович. Эта банда состоит из шести человек, и все они мои бывшие сослуживцы, такие же унтер-офицеры из вольно определяющихся. Трое из них, как и я, кавалеры Георгиевского креста четвертой степени, да и прочие имеют боевые награды. Что же толкнуло их на совершение преступлений в Петрограде? Гумилев глубоко вздохнул. Тема явно была не из приятных. — Разочарование, Петр Дмитриевич. — чем именно, в армии или в отечестве? — Скорее, в войне и жизни. Мы говорили с вами про это проклятое, подарили белый крестик. Такие мысли появляются не только у женщин Петрограда. Ведь вы видите, как тяжело идет война. Видите, что она сделала даже со столицей, не говоря о прочей России. Сами знаете обо всем. Терроризм, политика, все то, что говорят теперь о царе и о нашем общем будущем. Да, тут многословные объяснения не требовались. Еще недавно казалось, будто родная страна на подъеме, вопреки печальным событиям не столь отдаленного прошлого, начиная с поражения от Японии, заканчивая тем же кровавым воскресеньем. Но теперь все обстояло очень, очень худо. Кровь лилась на фронте, но еще больше крови выпивала война из тыла. И из самого сердца империи тоже Многие говорят, что скоро случится нечто совсем дурное Очень скоро, может быть даже через год Да, Петр Дмитриевич Вот и появились люди, уставшие от войны И не видящие более того отечества, за которое сражались Им кажется, что вернуться уже некуда Я такой позиции не разделяю Хотя сие и может оказаться извечным моим ребячеством Но не о том речь, впрочем Грабят они по самой банальной причине. Деньги. Средства, на которые хотят устроить себе жизнь где-то далеко от событий ими предвидимых. Как вы понимаете, белые крестики здесь ничем не помогут. Чего не сказать о деньгах и драгоценностях. Этим людям известно нечто о будущем Российской империи, чего не ведают прочие? Им нагадали, скажем так. И оснований не верить тому, кто нагадал, очень мало. Эти слова вполне ложились в мистическую канву дела банды бессмертных. Впрочем, естественно, люди, способные воскреснуть после гибели от пули, могут и знать какие-то вещи, остальным недоступные. А подобное знание, ох, не всегда благо. Инсаров и сам понимал слишком многое, о чем предпочел бы навсегда забыть. «Но вы этому прорицателю все же не верите?» Просто не хочу. Про мои стихи часто говорят, будто они мальчишеские. Я с этим почти не спорю. Я тот самый безумный охотник, что пускает стрелу прямо в солнце. Пусть кому-то трудно поверить, но вам это будет легко. Николай Гумилев живет так же, как пишет. Иначе просто ничего не писал бы. К сожалению, они... они другие, более слабые. Или же просто более взрослые. Кенцаров мало что мог сказать по этому поводу. Стихов Николая Степановича он практически не читал. А если бы и прочитал, понял бы куда меньше, чем поэт сейчас ожидал от него. Оставалось кивнуть, просто из извежливость. Гумилев вдруг заговорил совсем об ином. — Гриша, вот о нем. Вы говорите, в его квартире было написано про последнюю жизнь? — Да, именно так. — Гриша, это на него похоже отродясь, ничего не берег. Если пить, то в стельку. Если идти в бой, так поперек всех товарищей. Если приударить за женщины, хоть трава не расти, а коли в карты, проиграться до рубля. Вот и с жизнями ровно та же история. Первым все потратил. Они, похоже, подбирались к самой интригующей Инсарова части дела. Поэт продолжал. Судя по всему, последняя эта жизнь его отрезвила, и она же заставила много пить. Вот такой каламбур. Потому болтать стал лишнего и отселился от остальных, хотел бросить свой нечистый промысел. Видимо, ничего из этой затеи не вышло. Запоздалое раскаяние. На счету этого вашего гриши, как теперь известно, как минимум три убийства в Петрограде, и покушение на жизни следователей. Не говоря об участии в десятке налетов. Тут не в раска и ни дело, ладно. Ладно. О Грише и потом можно поговорить. Верно. Пока лучше скажите, знаете ли вы, где бандитов найти? Знаю. Но не думаю, что вы, Петр Дмитрич, именно это желаете услышать в первую очередь. У вас другая тайна, куда сильно увлекает, правда? Было бы не слишком профессионально признать подобное, но как Инсаров мог скрыть свой интерес? Положа руку на сердце, следователь желал узнать тайну бессмертия налетчиков едва ли не сильнее, чем поймать их. А коли верить словам Гумилева о их нежелании сдаваться живыми, то, как знать, возможно, больше-то рассказать окажется и некому. Николай Степанович и без ответа понял, что Инсаров сейчас от него ожидает. — Ну что ж, Петр Дмитриевич, я вам кое-что расскажу. Такое, во что... Вы один поверите. Про желуди, листья, сердца и бубенцы.